Глава третья. Серые кардиналы. Слушайте сюда. Забиваем одну шайбу и сушим игру. Всем все ясно? А зачем? Так мы сможем как можно дольше оставаться посередине турнирной таблицы. А если выиграть? Нет? А дальше что? Ну, попадем мы в первую лигу, будем вкалывать, как папы Карла. Мы это уже проходили. Чем больше ты вкалываешь, тем больше они от тебя требуют. Нет, братух, тут такого никому не надо из кинофильма «Легенда номер 17». Представьте себе ситуацию. Вы отправляетесь на выездной управленческий семинар вместе с другими менеджерами и оставляете свою команду одну аж со среды до следующего понедельника. Все ребята вроде бы заряжены на работу, задачи понимают, вас поддерживают и даже глаза у них горят. Вы пожали всем руки, пошутили, что будете скучать по ним и уехали учиться. Вот вы заходите в офис в понедельник и не узнаете свой отдел. Нет, мебель на месте, пустые бутылки не валяются, окна и мониторы целы, просто люди какие-то другие стали, словно их подменили. Смотрят на вас с недоверием, как будто на что-то обижаются, разговаривать не хотят, глаза уже ни у кого не горят и в целом обстановка напряженная. Что случилось-то? Скорее всего, с ними... «Кто-то поговорил, и этот «кто-то» сказал про вас что-то. Например, он сейчас приедет с этого инфо-цыганского тренинга и начнет манипулировать нами всякими своими НЛП-техниками. «Кто-то» говорил так убедительно, что ему все поверили. Вы смотрите в глаза своей команды и понимаете, что всю неделю вместо того, чтобы нормально работать, вам придется возвращать ребят обратно в корпоративную культуру. Так бывает, когда ребенок от первого брака постоянно живет с вами, а потом раз в месяц уезжает к другому родителю и возвращается совсем другим, будто его кто-то подменил. Причем второму родителю иногда хватает суток, чтобы повернуть голову ребенка на бикрень, а вам потом приходится долго разгребать последствия. Словом, если этот «кто-то», сказал что-то, да так, что ему поверили, значит, у него есть авторитет и влияние. А если у него есть авторитет и влияние, значит, он с вами негласно соревнуется. Ну что ж, поздравляю, в вашем отделе появился серый кардинал. Давайте разбираться, что с ним делать. Серый кардинал – это человек, не обладающий формальной властью, зато обладающий большим влиянием. Название исторически отсылает нас к отцу Жозефу, который был могущественным приближенным знаменитого кардинала Ришелье и носил серую сутану. В контексте команды серый кардинал – сотрудник, подспудно воздействующий на решения, мнения коллег, даже на руководителя, и остающийся при этом в тени. Если вы задаетесь вопросом, как же его вычислить, то все достаточно просто. Обратите внимание на следующее. Первое. К кому сотрудники чаще всего обращаются за советом? Второе. Чье имя вы, как лидер команды, часто произносите в позитивном ключе? Третье. Вокруг кого собираются люди, пока вы уезжаете в командировку? Четвертое. Кто лично транслирует новые идеи коллег? Пятое. Кто досконально знает все сроки и детали проектов? Если хотя бы на два пункта есть ответ с фамилией, и это не вы, перед вами вероятный серый кардинал. Ключевые признаки серого кардинала следующие. Первый. Имеет большой авторитет. Коллеги прислушиваются к нему больше, чем к официальному начальнику. Такой человек может не занимать высокий пост, но его слово в коллективе – закон. Например, он неформально решает, как распределить нагрузку, кому что делать. Второй. Имеет прямой доступ к руководству или пользуется особым доверием. Часто серый кардинал – правая рука босса или старший сотрудник с многолетним стажем. Начальник может советоваться с ним неофициально, полагаясь на его опыт. Или наоборот, этот сотрудник умеет убеждать начальника в своих идеях. Третий. Может управлять информацией. Он часто в курсе всех новостей, слухов, планов. Прибирает к рукам коммуникации. Например, сам общается с другими отделами, а потом фильтрует, что сказать коллегам, контролирует какой-то ресурс, благодаря чему держит власть. Например, только он знает пароль от важной базы. Классический случай, кстати. Четвертый: строит сеть связей. Он активно налаживает контакты с вышестоящими руководителями и влиятельными коллегами, часто использует свой статус или должность коллеги в частности, секретаря или ассистента руководителя, чтобы контролировать доступ к боссу. Пятый. Формирует коалиции и ведет интриги. В худшем варианте серый кардинал создает группировки, собирает вокруг себя лояльных сотрудников, которые ориентируются на него, а не на официального лидера. Он может мягко стравливать людей или продвигать своих на фоне чужих. Шестой. Часто проявляет себя как незаменимый эксперт. Он может быть самым опытным профессионалом, которого все уважают. Без него ни один процесс не обходится. Он придумал систему, знает все детали. Поэтому боятся спорить, он же лучше знает. Седьмой. Сидит на двух стульях. Серый кардинал знает слабости и настроения разных групп. Усидеть сразу на двух стульях ему удается легко. Он лавирует между враждующими лагерями, предоставляя каждому ту поддержку, которая ему выгодна. При этом планирует заранее и может мгновенно включаться командой быстрого реагирования, если это раздувает его личный статус. Восьмой. Негласно влияет на карьеру коллег может шепнуть начальнику о чьем-то промахе или, наоборот, похвалить, и у того подчиненного пойдет карьера вверх или вниз. Серый кардинал выступает как теневой советник. Официально решения остаются за руководством, но все понимают, чья рекомендация сыграла главную роль. В принципе, неформальное лидерство – это не всегда плохо. Бывает кардинал позитивный, мудрый наставник, который объединяет команду, помогая боссу, как второй пилот. Если его цели совпадают с целями руководителя, он союзник. Я таких называю «белый кардинал». Однако эта аудиокнига посвящена сложным подчиненным. Поэтому в нашем с вами случае серый кардинал – теневой игрок, который может саботировать или манипулировать ради собственной выгоды. Серые кардиналы создают для руководителя проблему двоевластия. Формально он шеф, а по факту подчиненные слушают другого. Это подрывает не только авторитет начальника, но и всю систему управления, потому что главный мотив такого сотрудника не профессиональные амбиции или желание помочь, а жажда влияния и контроля. Возможно, он чувствует себя недооцененным и поэтому пытается перехватить руль за спиной руководителя. А может он старый матерый волк, который работает в компании со дня основания и потому считает себя вправе активно критиковать ваши идеи на совещаниях или в рабочих чатах. Возможно, он действительно более харизматичен и влиятелен, чем вы, и коллеги естественным образом тянутся к нему. Люди подсознательно ищут, на кого можно ориентироваться, если руководитель неубедителен и пока не пользуется авторитетом. Или причина в чем-то еще. Во всяком случае, серый кардинал в команде – это зло, ведь именно из-за него возникает напряженная атмосфера, любое решение, принятое официально быстро, оспаривается, и команда начинает делиться на партии, где критики руководителя превращаются в постоянных оппозиционеров, а сторонники серого кардинала в тайный пресс-корпус, который настраивает других против существующего начальника. Кроме того, возможна утечка мозгов. Ваши бравые ребята, уставшие от внутренних разборок и интриг, могут начать уходить как сами по себе, так и вслед за уволенным серым кардиналом. Реальные истории из компаний. История первая. Бой с тенью. Меня зовут Наталья. Я руководитель продуктовой команды в IT-компании. Один из сильнейших специалистов в моей команде – Иван. Ему 35 лет, он ведущий разработчик. Умный, точный, авторитетный. Про такого думаешь, вот с кем можно делать серьезные вещи. Спустя полгода работы с ним я поняла. Что-то идет не так. На совещаниях, когда обсуждались спорные технические решения, Иван, как правило, не выступал против. Он улыбался, делал вброс вроде «главное, чтобы по срокам прошли» руководству ведь это важно и уводил разговор в сторону казалось бы ничего плохого но любая попытка структурировать выбор проваливалась все рассыпалось под видом вежливого согласия а потом случилось странное мы обдумывали архитектуру новой платформы я выстроила обсуждение привлекла аналитиков через два дня получила письмо отойти директора с пометкой Иван озвучил риски, давайте на финалке вместе соберемся. Сначала я даже не поняла, о чем речь. Мы же говорили на уровне команды. Оказывается, Иван вышел с этим вопросом к руководству напрямую, минуя меня, без уведомления, без обсуждения. Дальше больше. Выяснилось, что он уже давно общается с директором по персоналу, как технический голос команды. Он предварительно консультирует, участвует в переговорах, а я об этом не знаю. В команде он вел себя при этом идеально, спокойный, не спорит, на обедах с ядром. Младшие разработчики часто ссылаются на него. Иногда даже говорят, мы хотели сделать по-своему, но Иван сказал, что вы все равно решите по-другому. Честно скажу, я почувствовала неуверенность и раздражение. Я руководитель а Иван будто строит параллельную систему управления. Я знала, что если пойду в лобовую, то проиграю, ведь он не нарушил ни одной инструкции. Он просто взял влияние, пока я его не оформила. Что я сделала? Первое. Я признала его силу. Иван, ты силен в технологиях, ты нужен команде. Давай не будем это прятать. Второе. Я оформила его зону влияния. Ты будешь координировать направление тестирования. Все изменения по этому блоку за тобой, но обязательно отчитываешься публично, без кулуарщины. Третье. Я перевела неформальное влияние в формальное партнерство. Теперь, когда нужно продавить сложное решение, я не воюю с тенью. Результат? Он получил кормушку, роль и ответственность. Я получила понятные границы, команда, ясность, кто за что отвечает и, самое главное, взаимное уважение восстановилось. Наталья, руководитель продуктовой команды в IT-компании. История вторая. Кардинал, который пережил 10 управляющих. Четыре года назад мне предложили должность управляющего дополнительным офисом банка. На тот момент я работала в другом банке, Все было отлично, как позже оказалось, просто рай. Но мне захотелось роста во всех сферах, и я согласилась. Надо отметить, что банк-конкурент, куда меня позвали, хорошей репутацией не страдал, но я мечтала стать управляющим и потому решила рискнуть. Прихожу я на новое место, а там конь не валялся. Коллектива нет, открытые вакансии — куча хлама, просто отвратительные процессы, неработающая техника, полно смежных обязанностей, бешеные планы. Но самая главная проблема — серый кардинал в офисе. Говорили, что из-за неё уходят управляющие, я на тот момент была десятой по счету, сотрудники и даже клиенты, что с ней работать невозможно. Я сама с ней косвенно сталкивалась на своей первой работе и могла это подтвердить. Я пришла, начала наводить порядок в офисе, и ей вечно было все не так. Устрою праздник для клиентов за счет главного офиса, а принтеры у вас не работают. Похвалю — воспринимает как должное, помогу — спасибо не скажет. Постоянное нытье, шантаж, негатив и вдобавок ухудшение морального настроя коллектива. Я два года боролась, преодолевала, вытягивала офис с самого последнего места на верхние строки рейтингов, тратя свою энергию, здоровье, силу, время и чего только не делала. Если я выпущу комикс с иллюстрацией рабочих процессов и историй из нашего банка, то, пожалуй, через месяц стану миллиардером. Своему серому кардиналу я прямо говорила, «Помогай, пока я в полях, ты с коллективом, мы будем вместе работать» не скупилась ни на доплаты, ни на похвалы, предлагала ввести должность зама. Все без толку Надо сказать, что система в этом банке просто неподъемная. Деятельные, энергичные, деловые люди там не задерживаются, а серый кардинал на тот момент работала уже 14 лет. Когда происходящее перешло все разумные границы, я начала ставить ее на место хотя понимала, что искать кандидата еще и на ее должность будет непросто. Однако быть в состоянии заложника мне уже, мягко говоря, надоело. В результате жизнь все сама устроила. Мне пришлось срочно заняться здоровьем ребенка, и я ушла с этой должности. Решение далось мне тяжело, особенно после встречи с руководителями в Краснодаре. Надо сказать, что все эти два года я держалась только за действительно хорошее руководство, они уговаривали меня остаться, даже готовы были ждать, сколько нужно. Я возвращалась домой со слезами, но не передумала. После того, как я написала заявление, серый кардинал явилась в мой кабинет спросить, что же такое у меня случилось. Я все объяснила. Она, надо отдать ей должное, сказала, «Но ведь у тебя все получается». «Не так, как я того хотела», — ответила я. После официальной части последовала обычная тирада. «Как я могла такое сотворить? Ведь у нее сын собирается свадьбу отметить, а ей в отпуск нужно идти» и так далее. Я никогда себе такого не позволяла, но тут просто крикнула ей в лицо. «А обо мне или моем сыне кто-нибудь из вас когда-нибудь думал?» Она просто молча ушла, все с тем же самоуверенным видом. Я до сих пор благодарна моему руководству и коллегам. Они помогли и с подменными сотрудниками, и с передачей офиса. Не пришлось привлекать серого кардинала. Я попрощалась со всем коллективом, накрыла стол, сказала теплые слова каждому. Мне было очень тяжело. Этот опыт долго не отпускал, но мне не в чем себя упрекнуть. Выводы. Я поняла, что если вы всем сердцем, всей душой вкладываетесь в свое дело, обладаете профессиональными качествами, в целом вы деятельный и продуктивный человек и руководитель, то гните свою линию, идите до конца, не позволяйте никому становиться на своем пути и пути бизнеса. Однако есть места, где вкладываться бессмысленно. Это просто не стоит ваших усилий. Я оказалась именно в таком месте, и приняла, как до сих пор считаю, верное решение уйти. Но с собой я забрала из этого банка пять побед. Первое. Научилась проводить презентации для любого количества человек, держать внимание людей на протяжении всего выступления. Теперь даже прямая линия с президентом меня не испугает. Второе. Научилась общаться с руководителями крупных компаний и поняла, что порой мне с ними проще, чем с обычными клиентами. Третье. Научилась руководить офисом, не бояться принимать непопулярные решения. Четвертое. Поняла, что спокойно могу пойти работать за вхозом после всех перепитий в офисе. Инвентаризация, архив, 5С, реализация проекта по водоотведению, переговоры с собственником по проведению ремонта офиса за его счет, работа в кассовом центре и так далее. Пятое. Поняла, что я реальный антикризисный менеджер. Работа в офисе пришлась на период пандемии, СВО, высокой волатильности рынка, ключевой ставки. Все это так добавляло градусов в и без того заряженную обстановку, что порой казалось, хуже быть уже не может. В конце приведу цитату Константина Сергеевича Станиславского. «При всех этих внешних исканиях не теряйте внутренне самого себя». Анна Леонидовна Якубова, Новокубанск, Краснодарский край. Действия происходили, когда я работала в должности управляющего дополнительным офисом одного из банков. История третья. Кардинал Алексеевич. В отделе разработки ПО был ведущий инженер Алексей, неформальный лидер с огромным стажем. Он работал еще со дня основания компании, всех учил, знал систему вдоль и поперек. Новый начальник отдела Виктор, моложе Алексея на 10 лет, столкнулся с тем, что команда все ключевые вопросы сначала неформально согласовывала с Алексеем. Если Виктор давал задачу, народ шел посоветоваться к алексеевичу Так ли делать? Если Алексей кивал, тогда делали. Виктор чувствовал, что теряет контроль. Более того, Алексей продвигал идею поменять технический стек на тот, который ему самому интересен. Он убеждал коллег, что новый начальник не разбирается, а вот его путь правильный. Начался раскол. Половина команды явно тяготела к мнению Алексея, а указания Виктора выполнялись вяло или оспаривались. Виктор понял, что нужно или перетянуть Алексея на свою сторону, или обезвредить его. Он поступил мудро. Сначала признал заслуги Алексея публично, дал ему почет, например, попросил провести мастер-класс для всей компании. Это немного удовлетворило честолюбие кардинала. Затем Виктор стал привлекать Алексея к совместному принятию решений. «Алексей, ваше мнение ценно. Давайте вместе подумаем, какую технологию выбрать». Тут он сумел найти компромисс. Учел пару предложений Алексея. Но обосновал свой выбор так, что даже Алексей согласился. По сути, Виктор интегрировал серого кардинала в официальную власть, сделав его своим союзником-экспертом, а параллельно усилил позиции других сотрудников, раскрыл новых лидеров, дал им проекты, чтобы разбавить монополию влияния. Постепенно Алексей перестал быть единственным центром силы. Ему дали интересную работу и уважение, и он уже не видел смысла интриговать. Команда же поняла, что новый начальник ценит опыт Алексея, но и сам крепко держит штурвал. В итоге двоевластие сошло на нет. Записано со слов моего друга Александра П. Москва. В последнем примере руководитель смог из потенциально опасного серого кардинала сделать партнера. Это идеальный сценарий. Другой путь — отстранить или уволить но Виктор сумел его избежать, сохранив ценного эксперта. Международные исследования и опыт Исследования в области организационного поведения прямо указывают на риски для руководителей. Например, Journal of Organizational Behavior опубликовал результаты исследования университета Буффало. Амбициозные сотрудники с неформальным лидерством – которая в широком смысле соответствует серому кардиналу, быстро теряют мотивацию при отсутствии поддержки от менеджера. Ученые подчеркивают, что такие хорошие сотрудники могут выгореть от перегрузки и отсутствия признания, если формальный руководитель не даст им инструментов или надлежащей обратной связи. Вывод для менеджера. Лучше поддерживать и энергизировать своих неформальных лидеров – иначе они начнут сопротивляться и саботировать. В западной литературе часто предлагают обратить внимание на положительный аспект теневого лидера. Например, блог «Зендеск» описывает его как скрытого героя организации. Там подчеркиваются следующие его качества. Умение выстраивать отношения со всеми, глубокое понимание структуры компании и щедрость в передаче знаний. Грамотный руководитель может использовать инициативность и связи такого человека для развития коллектива. Однако в том же источнике указывается и недостаток. Плохой неформальный лидер – тот, кто жалуется и бьет ножом в спину коллег, то есть серый кардинал в худшем смысле. Российские эксперты в областях лидерства и психологии подтверждают, что серые кардиналы – особое явление коллективной динамики. Роль теневого лидера описывается как дополнение к установленной иерархии. В каждой группе есть человек, который неформально занимает лидерскую позицию, обладает секретной властью, обычно оставаясь вне официальных схем. Марина Вишнякова «Форбс» приводит модель пяти ролей в группе «Лидер», «Вожак», «Любимец», «Серый кардинал» и «Изгой». При этом она уточняет, серый кардинал ⁇ это тот, кто обладает тайной, неафишируемой властью, используемой в скрытых для всех целях. Таким образом, и западные, и российские эксперты предлагают двусторонний подход ⁇ признавать неформальную власть серого кардинала и при этом направлять ее в конструктив. Им же принадлежит идея интегрировать подобных сотрудников в официальный процесс, а не преследовать и навешивать ярлыки, иначе эти люди просто уйдут в тень, где будет очень трудно иметь с ними дело. Что делать руководителю? Главная наша цель как руководителей – превратить серого кардинала в белого или же нейтрализовать его влияние. Первое. Поговорите. Скажите кардиналу прямо, в частном порядке, что вы видите его активность и понимаете его амбиции. По опыту, честное признание «я знаю о том, что вы делаете» часто останавливает скрытые игры. Предложите сотрудничество, обозначите, что цените инициативность, но работать вам нужно вместе. Постарайтесь понять мотивы власть, жажда признания, личностные установки, чтобы при необходимости перевести энергию такого сотрудника в нужное русло. Второе. Признайте влияние и опыт серого кардинала открыто. Начинать борьбу с войны не всегда правильно. Сначала – уважение. Покажите, что цените этого человека. «Все мы знаем, что Петр Иванович многое сделал для компании, его опыт уникален». Упоминание заслуг при всех и лично поможет ослабить защитную стойку сотрудника. Часто серые кардиналы так вредят, потому что чувствуют себя недооцененными. Дайте им статус официального наставника или главного эксперта. Пусть у них будет признанная роль. Это удовлетворит эго и ослабит мотив интриговать. Третье. Сделайте его союзником. Если возможно, не подавляйте, а возглавьте. Вовлекайте в принятие решений, так же, как Виктор начал советоваться с Алексеем. Попросите совета, поручите рабочую группу. Пусть серый кардинал почувствует себя частью команды, а не оппозицией. Переведите его влияние в формальное русло. Например, дайте должность типа «ведущий специалист-наставник». Тогда его лидерство будет происходить не из тени, а от официального руководства. Он может продолжать влиять, но уже в сотрудничестве с вами. Конечно, нужно оговаривать границы. Вы слушаете его мнение, но последнее слово за вами. Иногда этого достаточно. Человек обретает признание и перестает подтачивать вас. Напротив, начинает помогать. Четвертое. Установите четкие правила игры. Дайте понять, что в коллективе действует система, где идеи и критика передаются официально. Например, объявите, что любой проект принимает правки только во время совещания при участии всех заинтересованных лиц. Если серый кардинал попытается обойти процесс, его действия будут считаться нелегальными, и такое мнение не будет учитываться. Внутри команды должен звучать лозунг «Как босс сказал, так и делаем», а не «как скажет Андрей, так и будет». Пятое. Делегируйте и доверяйте. С проверкой. Как уже упоминалось, присвоение части полномочий серому кардиналу часто смягчает его поведение. Если сотрудник чувствует, что его услышали и официально подкрепили, он переключается на выполнение роли. Но это не значит, что надо слепо полагаться на него – Формализуйте поручения, требуйте отчеты и оценивайте результаты по цифрам. Фраза «доверяй, но проверяй» как нельзя лучше описывает ситуацию. Вы даете власть, но не забывайте при этом уделять внимание контролю и метрикам. Шестое. Избегайте публичных разборок. Как уже сказано, публичное унижение серого кардинала подорвет и вашу репутацию. Даже если хотите показать всей команде, кто здесь самый мощный и суровый, такой прием обычно провоцирует новый виток негатива. Седьмое. Работайте с командой. Иногда серый кардинал – это неизбежный спутник слабого лидерства. Убедитесь, что в вашей команде достаточно других лидеров мнений и что каждый сотрудник чувствует свою значимость – Постоянно подчеркиваете коллективные заслуги, приглашайте всех участвовать в обсуждениях. Такой подход уменьшает влияние единоличной фигуры и смещает акценты с личностей на командные цели. Восьмое. Разбейте монополию влияния, развивайте других неформальных лидеров. Если вся команда слушает одного, нужно выровнять поле. Посмотрите, кто еще авторитетен, или может стать таковым. Дайте шанс проявиться остальным. Поручите ответственное задание другому опытному сотруднику и поддержите его. Расширьте круг общения. Если раньше только серый кардинал доносил вам мнение команды, начните общаться напрямую с несколькими людьми. Кардиналу тактично покажите, что он не единственный канал. Разделите также зоны ответственности. Пусть серый кардинал отвечает только за свою часть. Тогда коллеги будут обращаться к разным экспертам, а не бегать к одному. Мой опыт показывает, что распределенное лидерство повышает продуктивность команд. Ваша цель – вместо одного центра влияния сделать несколько лучше управляемых. Девятое. Будьте тверды и прозрачны в решениях, чтобы исключить интриги. Укрепляйте свою авторитетность. Принимайте решения уверенно и объясняйте их команде. Если серый кардинал видит, что вы твердо знаете, чего хотите, ему труднее вами манипулировать или оспаривать ваши действия. Избегайте кулуарщины, обсуждайте ключевые вопросы на планерках открыто. Серому кардиналу сложнее перетолковать что-то по-своему, если сотрудники слышали указания напрямую от вас. Например, если вы ввели новое правило, озвучьте его сами, не поручайте донести кому-то. Иначе тот самый «кто-то» обязательно все извратит так, как ему выгодно. Прозрачность лишает серого кардинала тумана, в котором он любит действовать. Фиксируйте также решения письменно, протоколы, письма, чтобы не было ситуаций «не так поняли». Десятое. Пользуйтесь советом, но сохраняйте финальное слово за собой. Необходимо удерживать баланс. Слушайте всех, но решение озвучивайте самостоятельно. Если даже решение предложил серый кардинал, и вы с ним согласны, то скажите, «Мы решили», а не «как Петр предложил», не ущемляйте его, но и не уступайте руль. Это тонко, но важно. Команда должна видеть, что руководитель вы, и что серый кардинал вас поддерживает, а не наоборот. Если же у вас разошлись позиции Поблагодарите его за мнение, но объясните всем, почему решили иначе. Не оставляйте места для кулуарных сплетен. «Я же говорил, он не слушает, и вот вышло плохо». Вовлекая серого кардинала, не попадайте к нему в зависимость. Держите профессиональную дистанцию. 11. Ограничьте доступ к привилегиям влияния. Если серый кардинал получает свое влияние через особый доступ, например, он единственный контакт с высшим начальством или владелец уникальной информации, то постарайтесь изменить это. Если он обходит вас и напрямую общается с вашим начальником, установите правила «прошу согласовывать со мной такие коммуникации» или сами инициируйте чаще встречи втроем с руководителем, чтобы информация не искажалась. Если проблема «монополия знаний», задокументируйте информацию. Попросите подготовить инструкции, выгрузите из головы в базу знаний. Дублируйте критические умения. Обучите младших тому, что умеет только он. Короче, лишите его статуса незаменимого. Это нужно делать аккуратно, без войны, под предлогом диверсификации рисков или наставничества. И похвалы, опять же. Тогда, в крайнем случае, он не сможет поставить ультиматум «как вы без меня будете». 12. Пресекайте вредные действия мягкой силой или жесткой при необходимости. Если серый кардинал явно вредит, интригует, настраивает против решений, нужно поговорить напрямую. Иван, я ценю ваше мнение, но мне стало известно, что вы говорите коллегам не выполнять мою задачу. Это неприемлемо. Вызовите его на честный разговор. Возможно, он объяснит свою точку зрения, и вы все обсудите, но обязательно дайте кардиналу понять, подрывать решение нельзя. Попросите поддержки. Мне нужна ваша помощь, а не сопротивление. Часто такие люди уважают силу. Увидев, что вы в курсе и не боитесь, убавят пыл. Если же нет, придется применить власть, например, изолировать, перевести на проект, где он меньше взаимодействует с остальными разбить его сеть, в крайнем случае попрощаться. Увольнение серого кардинала – радикальное решение, но иногда команда сможет свободно вздохнуть только так. Главное – подготовиться, обучить замену, заручиться поддержкой высшего руководства, ведь серый кардинал мог иметь связи. Конечно, только если он явно саботирует курс компании. 13. Улучшайте собственные компетенции и связи в команде. В долгосрочной перспективе необходимо самому освоить то, что делает серого кардинала сильным. Если это экспертность, учитесь, чтобы понимать предмет не хуже. Вам не обязательно становиться технарем, но нужно разбираться, чтобы не излучать беспомощность. Если это связи, выстраивайте отношения со всеми членами команды, чтобы люди доверяли лично вам. Повышая свой авторитет, вы естественным образом уменьшаете чужой доминирующий. Люди хотят сильного лидера, станьте таковым, и серый кардинал или пойдет за вами, или потеряет влияние. 14. Если перевоспитать невозможно, переходим к крайней мере, планируем замену. В редких случаях серый кардинал – Настолько настраивает против вас коллектив, что никакими методами вовлечения его не удается сделать конструктивным. Так было с моим заместителем, когда я первый год работал коммерческим директором. После 19 попыток договориться и 9 месяцев совместной работы я сдался. В этом случае следует действовать решительно, задокументировать инциденты, заручиться поддержкой вышестоящего руководства, и подготовить план перевода на другую работу или увольнение. Как и в других своих аудиокнигах скажу, что увольнение – крайняя мера, но иногда без нее компания рискует потерять лицо перед всеми остальными сотрудниками. Серый кардинал становится проблемой, когда его интересы расходятся с официальными, или его влияние превышает полномочия. Если он просто мудрый старейшина, помогающий руководителю, это хорошо. Однако, если он начинает тянуть одеяло, манипулировать, саботировать неугодные решения, тогда беда. Власть без ответственности – самое опасное влияние. Главное в случае с серым кардиналом – не игнорировать проблему двоевластия. Вот что сказал один мудрый менеджер. «Если в команде появился второй центр силы, у руководителя два пути – сделать его своим заместителем или убрать, иначе команда разорвется. Ваш выбор – постараться его интегрировать, но при этом постоянно держать руку на пульсе. В итоге серый кардинал либо станет вашим союзником и будет использовать свой талант на благо команды, либо потеряет почву под ногами и не сможет влиять на остальных сотрудников. Если вы сумеете деликатно решить проблему, от этого выиграют все, и вы, и команда, и он. И опыт будет сохранен, и порядок установлен. А серый кардинал превратится просто в мудрого советника, не затмевающего солнца, а помогающего ему светить. Я искренне желаю вам этого. Ну и на всякий случай, еще раз перечитайте главу и присмотритесь к себе. Не вы ли серый кардинал в компании? Если вдруг заметите, что эта глава про вас, то я очень рекомендую перейти на сторону добра. И поскорее. Начните с себя. Если вам нужен дополнительный материал к этой главе, а именно алгоритм использования сильных сторон серого кардинала и стратегия управления им, напишите письмо на почту sp2sobakabatteriv.com с темой «Кардиналы», и получите ответным письмом дополнительный материал.